Глава шестая. Комната была большой и темной. Стены, пол, потолок, мебель — все было выдержано в темных тонах. Даже постельное белье на огромной двуспальной кровати и то было черным, матовым с деликатным блеском. Но самое удивительное, что депрессию и какой-то диссонанс это не вызывало. Наоборот, мне понравилось. Особенно стены насыщенного темно-изумрудного цвета. Собираясь спать, я запретила себе думать. Вот вообще, понимала, что только начну анализировать, размышлять и буду страдать до самого утра. А сегодня мне надо было выспаться. Поэтому я поспешила принять душ. Душевая, кстати, тоже была темно-серого цвета с хромированной отделкой и мелкими спотами на глянцевом потолке. Переодевшись в пижаму, Забралась в постель, обняла подушку, пахнущую совершенно чужим запахом, закрыла глаза и приказала себе уснуть. Естественно, сразу это сделать не получилось. Мозг требовал разобраться в сложившейся ситуации, разложить все по полочкам. Столько событий за день. Их же просто необходимо обдумать, проанализировать и сделать выводы. Например, предательство Патрика и хамские поползновения Коула, А еще... а еще наше соглашение с Бесфортом. «Не хочу», — крепко зажмурившись, прорычала я, поворачиваясь на спину. «Не хочу думать и копаться в чужих поступках. Пусть я и совершила глупость. Может, это давно надо было сделать какую-нибудь глупость. Было бы не так обидно сейчас». Открыв глаза, я смотрела в темный потолок и все равно думала. Вспоминала всю свою жизнь с планами, которым так и не суждено было сбыться. И чем больше думала, тем сильнее злилась. Это была правильная злость, которая требовала взять себя в руки и начать действовать, меняться самой и менять свою жизнь. Не завтра, а уже сейчас. И я всем докажу, в первую очередь себе, что способна на многое. С этими вдохновляющими мыслями я и уснула. Проснулась по будильнику, который сработал на телефоне. Вчерашний оптимизм и жажда действий с утра не пропали. Сладко потянувшись, я выбралась из постели. Умылась, почистила зубы еще раз, более внимательно осмотрела стильную душевую. Переодевшись во вчерашний костюм, собрала волосы в конский хвост и выбралась на кухню. Бесфорта нигде не было. Но он сам сказал, чувствуя себя как дома, или не сказал. Неважно. Если я его невеста, пусть эффективная, то полазить в холодильнике и в поисках пищи мне точно не воспрещается. Кухня была невероятной, вот честно. Серые матовые шкафчики, столешница и барная стойка из натурального серо-белого камня в крапинку, черная техника с хромированными вставками, белый пол и неожиданно черный глянцевый потолок. Продуманная система освещения и куча всяких штучек, которые так хотелось потыкать. Но я решила пока сосредоточиться на еде. Включила чайник, покружила вокруг кофемашины такой крутой, что было страшно даже пробовать ее включить из-за страха что-нибудь сломать. В холодильнике нашлись три вида сыра, колбаса, масло, баночки с натуральным йогуртом без каких-либо добавок. В отдельном отсеке аккуратными рядами лежали яйца. А еще куча всяких прозрачных контейнеров с едой, на которых аккуратным округлым почерком были выведены названия блюд. Котлеты, запеченная рыба, запеченные овощи, творожная запеканка с сухофруктами и так далее. Я около минуты гипнотизировала коробочку с запеканкой. Это же отличный вариант завтрака. Полезно, вкусно, сытно. Намного лучше всяких бутербродов. И вообще, надо же делиться. А я много не возьму, всего лишь кусочек. В общем, руки сами потянулись к контейнеру. Достав его из холодильника, я открыла крышечку, рассматривая содержимое. Запеканка лежала, порезанная аккуратными и ровными кубиками. Слушайте, мне нравится эта женщина. Если эта запеканка и на вкус такая же классная, как и на вид то я готова стать вечной рабой этого замечательного повара. Ну, после мамы, конечно, и бабушки. Достав тарелку из шкафа, пришлось поискать и открыть около трех верхних ящиков, я аккуратно положила два, нет, три кусочка запеканки. Вернув контейнер на место, заварила себе чай и села за барной стойкой завтракать. Отломив вилкой первый кусочек, Осторожно откусила и не смогла сдержать стону удовольствия. Это шедевр. Творожная масса таяла во рту. Орешков и сухофруктов было именно то нужное количество, которое необходимо для такой запеканки. — Я смотрю, ты освоилась, — насмешливо произнес Бесфорд, возникая на кухне босиком в бесформенной серой футболке и домашних штанах в крупную клетку. м М-м-м. Промычала я, наслаждаясь тающим во рту завтраком, и неопределенно взмахнула вилкой. «Вообще-то это моё заметил мужчина, подходя ближе. «И даже руки потянул к моей тарелке. Вот и получил по этим самым рукам». «Там еще есть?» — отозвалась я, отодвигая тарелку в сторону. «Так что не будь жаденой, и вообще, мы теперь жених и невеста, и ты просто обязан со мной делиться». «Про еду разговора не было», — заметил он, включая кофемашину. «Это само собой подразумевалось?» — парировала я, отправляя в рот еще один кусочек. «Как спалось?» — спросил Бесфорд, поворачиваясь ко мне и скрестив руки на груди. «Отлично. Кошмары не мучили?» «А почему они должны меня мучить?» — искренне удивилась я. «Ну, как же, а логика, здравый смысл, совесть...» Разве они не убедили тебя, что вся эта затея — самое худшее, что могло с тобой случиться? И тебе просто необходимо все отменить и избежать Вообще мимо! — хмыкнула я, ткнув в его сторону вилкой. — Во всех смыслах. Я не передумала Бесфорд, так что не надейся. — Стэн! — поправил меня он. — Ты забываешься. — Прости, Стэн! — пропела я, широко улыбнувшись стараюсь привыкнуть к новому обращению». «Ты уж постарайся. Значит, не сбежишь», — нахмурившись, спросил мужчина, слегка склонив голову на бок. «Нет». «А как же амплуа хорошей девочки, которая никогда не должна водиться с плохими мальчиками?» Кофемашина пискнула и мигнула, сообщая о том, что напиток готов. Бессфорд быстро налил себе в маленькую белую чашку горький терпкий напиток и сделал первый глоток, смотря мне прямо в глаза. Мне 23, Стэн. Я и так потратила лучшие годы своей жизни на то, чтобы быть хорошей девочкой. Сидела и ждала, когда меня заметят, полюбит и оценят. Больше не хочу. Я съела последний кусочек, запила все чаем и встала со стула. Какой воинственный настрой. Очень. Проигнорировав посудомоечную машину, сполоснула тарелку и кружку и только потом взглянула на фиктивного жениха, произнеся многозначительно. «Нам выезжать скоро». «И что?» Почесав затылок свободной рукой и наводя на голове еще больший беспорядок, отозвался Бесфорд и сделал еще один глоток кофе. «А ты еще не готов». «Я быстро. Мне нравится твой настрой, Кэрри». «Не думал, что ты такая боевая». В глубине бирюзовых глаз промелькнуло что-то странное и пропало, затерявшись среди лукавых огоньков. «Я сама не думала», — пожал я плечами. «Пять минут, и я весь твой», — поставив кружку в раковину, произнес Стэн и направился на выход. Угу. Он не обманул. Пять минут, и Бесфорд уже появился в гостиной. «Поехали». «Отвезу тебя на работу». Первые несколько минут мы ехали молча. «Ты сегодня во сколько заканчиваешь?» «В семь». «Я за тобой приеду». «Угу». «Съездим в магазин и купим тебе всё необходимое, в том числе и новую одежду. Ты же помнишь наш договор?» «Угу». Безрадостно кивнула я. «Потом заедем к тебе на квартиру. Ты соберёшь вещи». «Техников по замене кристалла я сам вызову». «Угу». В третий раз буркнула я. «Что-то не так?» — спросил он, бросив на меня короткий взгляд. «Нет, все так», — вздохнула я в ответ. «Мой номер телефона у тебя есть?» «Я не знаю. Нет, наверное. Откуда?» «Действительно, откуда?» — пробурчал бесфорд «Запиши». Я послушно достала телефон из сумки и записала его номер. «Если что, звони». «Давай уж без этого», — со вздохом произнесла я. «От тебя всего можно ожидать, Кэрри», — улыбнулся молодой мужчина. Остаток пути мы провели в молчании. Машина остановилась у офиса за пять минут до начала рабочего времени. «Спасибо, я побежала!» — открыв дверь, ответила я и выскочила на улицу. «Стой!» — Бессфорд вышел следом, плотно закрыв дверцу. «Ты кое-что забыла!» «Что?» — нахмурилась я краем глаза, замечая девчонок из отдела. Те, увидев нас, невольно сбавили шаг, смешно таращась и жадно изучая моего лже-жениха. Бессфорд всегда нравился особям противоположного пола, так что их реакция меня особенно не удивила. Но вот его следующие слова повергли меня в шок. «А как же прощальный поцелуй?» Обаятельно улыбаясь, спросил он, подходя ближе. «Что?» — прохрепела я, вытаращившись на Бесфорта. А он уже рядом, так близко, что рукой можно коснуться и разглядеть искорки-смешинки в глубине бирюзовых глаз. «Ну же, Кэрри, ты же помнишь наш уговор?» Белозубо улыбнулся мужчина, продвигаясь все ближе и буквально нависая надо мной. Или это я с перепугу вдруг стало меньше ростом. Уговор помнила, и, кажется, пункт про поцелуй тоже там был. Вот только я не готова. Вот совсем не готова. Не стану же я ему объяснять, что ни разу не целовалась толком. Да-да, мне двадцать три, я полная дура, и мой единственный поцелуй был несколько лет назад в пьяном угаре. Кому, скажешь, засмеют. Да я и сама бы рассмеялась, если бы могла. Но что поделаешь, все эти годы меня не очень волновала личная жизнь. Надо было выучиться в академии, потом пройти практику в альянсе, устроиться на работу, получить повышение. В общем, личная жизнь, свидания и поцелуи сюда никак не вписывались. Да и зачем мне было об этом думать, если у меня был Патрик? Ну, я думала, что он у меня был. И вот теперь, теперь мой первый настоящий, и пьяный поцелуй должен был быть здесь, у входа в офис на глазах девчонок. Даже с невыносимым, раздражающим бесфортом Нет, я не согласна. «Ты все шутишь, дорогой?» — притворно хихикнула я, подаваясь вперед и запечатлев скромный поцелуй на его щеке. И даже как-то умудрилась шепнуть при этом. «Прекрати издеваться. Не сейчас». Отстранившись и не удержавшись, поправила его челку, чтобы не лезла в глаза, снова улыбнулась и сбежала, бросив на ходу. «До вечера, дорогой!» «До встречи, дорогая!» — отозвался Стэн, хмыкнув. «А в глазах предупреждение, больше не сбежишь и не надейся!» Махнув рукой на прощание, поспешила внутрь. На ходу улыбнулась охраннику, который ответил мне странным хмурым взглядом и понеслась в офис. Времени осталось так мало. «Всем привет!» — плюхнувшись на кресло, крикнула я. И тут же удостоилась странного и очень внимательного взгляда Бесс. «Ты как?» — тихо спросила она, подавшись вперед. «Нормально», — улыбнулась я, надевая наушники. «Слушай, если хочешь поговорить, то я всегда рада». «О чем поговорить?» «Ну...» — протянула она, смутившись. «Обо всем. И взгляд какой-то странный. Видеть меня с Бесфортом она не могла, наверное. Тогда дело в чем-то другом. Но в чем?» «Бесс, что-то случилось?» Отодвигая в сторону один наушник, спросила у нее. Девушка скосила взгляд в сторону. Мимо нас как раз проходили четыре девчонки, которые таращились в нашу сторону и как-то странно шептались. И неловко повела плечами. То ли да, то ли нет, не поймешь. «Давай в обед поговорим», — произнесла я, принимая первый звонок. Но в обед меня ждали новые неприятности в лице бывшего лучшего друга, который снизошел до того, чтобы спуститься на первый этаж и поговорить со мной. Не скажу, что я удивилась его появлению, хотя это было неожиданно. Внутри что-то предательски ёкнуло, я поймала себя на мысли, что жажду от Патрика, извинений, заверений в любви и прочей ерунды... «Нам надо поговорить», — сухо произнёс молодой мужчина, застыв у моего стола и сверкая синим взором. На нас не просто смотрели, а таращились, и шепоток становился всё более навязчивым и раздражающим. «Не хочется» отозвалась я быстро осмотревшись ты да что это с ними такое что за неожиданное такое пристальное внимание кэрри процедил бывший лучший друг сквозь зубы прекратим пойдем поговорим это для твоих же интересов моих интересов переспросила у него недоуменно приподняв брови серьезно пойдем Мне было любопытно. Да, именно любопытство заставило меня подняться с места, схватить сумку и пойти следом за ним. Повел меня Патрик в ту самую крутую кафешку, где еще вчера заседал со своим начальством. Мы даже сели за тот самый столик в углу у окна. Два кофе. Не глядя бросил официанту он и уставился в меня странно злым взглядом. Я ответила ему тем же. «Хочешь играть в гляделки, пожалуйста?» «Ничего не хочешь мне сказать?» Через пару минут непонятных гляделок спросил Патрик. «Нет», — совершенно искренне ответила ему. «Мне не нравился его тон и взгляд, полный какого-то странного превосходства и раздражения. Словно я что-то натворила. Ты в курсе, что твоему начальству...» Уже доложили о произошедшем. О чем доложили, не поняла я. «Хорошо», — медленно проговорил Патрик, явно собирая остатки терпения. «Я скажу, раз тебе не хватает смелости». «Еще интереснее», — откинувшись на спинку диванчика, произнесла я, скрестив руки на груди в защитном жесте. «И в чем же мне не хватает смелости признаться? Просвети меня, дорогой друг!» «Прекрати паясничать» скривился мужчина и замолчал. Официант поставил перед нами две чашки с кофе и ушел. «Я жду», — напомнил ему. «Ты вчера отправилась в злачный клуб, напилась там до такой степени, что стала вешаться на всех. Хорошо, что Коул был рядом. Стоп, Коул?» «Да». Он пострадал из-за тебя. Пытался вытащить из клуба и едва не подрался. Спасал тебя и сам нарвался на неприятности. Его охранники вышвырнули прочь, а ты... Ты действительно с кем-то уединилась в приват-зоне?» — скривившись от отвращения, спросил Патрик. «Это тоже Коул сказал?» — спросила у него. Честно говоря, сама удивилась своему спокойствию. Мне бы рвать и метать, кричать, что это все неправда, что на самом деле все было иначе, но... Я посмотрела на Патрика и... Он же поверил? «Так легко поверил всем этим росказням, словно никогда не знал меня. А может, и не знал?» «Так это правда, Кэрри? Как ты могла? Что вообще на тебя нашло? Это твой парень, тот самый, стекретный, о котором ты ничего не говорила? Это он сотворил с тобой такое?» Я вместо того, чтобы ответить, подалась вперед, положила локти на стол и тихим вкрачевым голосом спросила. «А ты не боишься, Патрик?» Он странно дернулся и быстро поднял руку, пытаясь ослабить узел гастука «А чего я должен бояться?» спросил сдавленно. «Коул уже всем успел растрепать, что я шлюха, шастающая по барам и клубам, которая напивается в хлам и спит с кем попала в приват-зоне, не так ли?» «И начальству моему». «Ах, в Кристалкорп так боятся за репутацию. Меня ведь уволят, да? Хотя нет, вежливо попросят уйти самой. По собственному желанию». Парень отстранился. Я заметила, как забегали от беспокойства его глаза. Туда-сюда. Кажется, до него стало доходить. К чему я сейчас вела. И все, кто со мной общаются, автоматом попадают в список на дополнительную проверку, так? а ты только недавно получил повышение, к которому так стремился. Не боишься, что моя грязная тень коснется твоего кристально чистого досье?» Патрик самым натуральным образом шарахнулся от меня, словно я правда заразная. «Ты сама не понимаешь, что говоришь. Я хочу помочь». «Давай ты сейчас уйдешь», — улыбнулась я, — «пока нас никто не видел». «За кофе не переживай, сама заплачу». «Кэрри, зачем ты так? Мы же друзья!» — обиделся мужчина, поднимаясь. «Друзья!» — с усмешкой повторила я. «Настоящий друг никогда бы не поверил всем этим россказням, а ты поверил. Кэрри, я... Иди, Патрик, иди». Я некоторое время смотрела ему вслед, потом залпом выпила кофе, ошпарив в себе кипятком горло, да так, что слезы выступили на глазах. Стерев крохотные капельки с ресниц, потянулась к сумочке и достала телефон, нашла нужный номер и нажала дозвон. Он ответил почти сразу. «Забери меня», — произнесла я. Небольшая пауза. «Сейчас?» «Через полчаса». «Буду», — коротко отозвался Бесфорд, отключаясь.